Когда Игоря Васильевича Курчатова спросили, не тревожит ли его моральная сторона создания ядерного оружия, он ответил, «Вы задали закономерный вопрос, но мне кажется, он неправильно адресован. Его лучше адресовать не нам, а тем, кто развязал эти силы. Страшна не физика, а авантюристическая игра, не наука» о использовании ее подлецами. Да, я знаю, оружие, которое мы создали, является инструментом насилия. Но нас вынудили его создать в избежание более отвратительного насилия. Процесс. Слово предоставляется председателю Комитета по атомной энергии Льюису Страусу. В августе 1949 года мы стояли на перекрестке истории. А русская бомба за одну ночь изменила соотношение сил. Бессмысленно лгать. Мы были застигнуты врасплох. Мне сразу стало ясно, если Америка не хочет утратить свое господствующее положение, мы должны как можно скорее обойти Советы. Для такого прыжка было только одно средство. Водородная бомба. Так вот, готов поклясться. Опенгеймер делал все, чтобы помешать штатам в короткие сроки завладеть супероружием. В конце концов, я был вынужден доложить об этом Эйзенхауэру, и он предложил его отстранить. Вы убеждены, что Опенгеймер коммунист? Нет, это путаник, у которого мания величия. Он возомнил себя мессией, пророком атомного века. Вы считаете его врагом нашей страны? Скажу так, мы не должны ошибаться и преуменьшать значение дела Оппингеймера. Речь ведь не только о нем, а о кое о чем намного более опасном, о бунте нашей интеллигенции против собственного общества. Признаюсь, я лишь теперь понял, почему Аппингеймер стремился придать этому разбирательству широкую огласку. Он хочет показать пример своим единомышленникам. Здесь скрыта угроза. Благодарю. Благодарю. Вызывается Джордж Кеннон. Господин судья, я хочу задать вопрос. Задавайте. Мистер Кеннон, вы были американским послом в Советской России. Знаете эту страну, ее политику и психологию. Допустим, у Москвы Есть водородная бомба, а у нас нет. Каковы были бы наши шансы на переговорах? Русские весьма щепетильны в вопросах, связанных с ядерной угрозой. Я не помню ни одного случая, когда Советский Союз прибег бы к атомному шантажу против какой-либо страны. Люди в Кремле неизменно заявляют, что видят в ядерном оружии средства сдерживания и возмездие, что оно будет применено только в ответ на ядерный удар по СССР. Словом, я не подозреваю их в намерении сбросить бомбы на Соединенные Штаты, просто ради удовольствия с нами разделаться. Согласны ли вы, господин посол, что контакты с коммунистами являются свидетельством нелояльности? Мне вспоминается Буллит, бывший посол Соединенных Штатов в Москве. Он был женат на вдове Джона Рида, крупного американского коммуниста. Но его лояльность никому не внушала сомнений. И вот что я еще хочу сказать. Ежегодная трата миллиардов долларов на подготовку воображаемой войны с Россией превратилась во всеобщую дурную привычку американского общества. Пентагон... Это система, нацеленная на концепцию не только возможности советско-американской войны, но большой ее вероятности и даже неотвратимости. Беспредельно опасны наши попытки достичь ядерного превосходства, которое угрожало бы Советскому Союзу, а не в равной мере Соединенным Штатам. Это самый нереальный и недостижимый из всех миражей. Что же вы предлагаете? Нам надо пересмотреть цели своей внешней политики, поставив на первое место задачу предотвращения ядерной войны. Внимательно посмотреть на самих себя, на наши мотивы, на процессы, формирующие наше общество. Выйдя в отставку, военный министр Соединенных Штатов Америки в правительствах Рузельта и Трумена. Генри Стимсон заявил, «Человечество не сможет жить с расщепленным атомом, если не будет всемирного правительства». Дуайт Эйзенхауэр, с согласия которого разрабатывались планы ядерных ударов по советским городам, писал после истечения президентских полномочий, «Наступит момент, когда обе стороны – проникнуться сознанием обоюдности и полноты уничтожения в случае вспышки тотальных военных действий, причем безотносительно к элементу внезапности. Тогда, быть может, мы найдем в себе достаточно здравого смысла, чтобы встретиться за столом переговоров, и сделаем это с сознанием того, что эра вооружений закончилась». Человечество либо приведет свои действия в соответствии с этой истиной, либо погибнет. Спустя 30 лет против оголтелого милитаризма выступили бывший военный министр Роберт Макнамара, бывший помощник президента Мак-Джордж Банди, бывший государственный секретарь сайрос Венс. Обратите внимание, все бывшие Могут сказать, хорошо, что у них нашлось достаточно мужества и здравого смысла, чтобы выступить хотя бы в качестве частных лиц. И все же, почему голуби, или точнее реалисты, попадая в коридоры власти, оставляют за порогом свои взгляды и убеждения, ревностно проводят в жизнь политику гонки вооружений, продиктованную военно-промышленным комплексом империализма? А уж потом начинают сомневаться или даже каяться. Процесс. Слово предоставляется Опенгеймеру. Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда. Вы слушаете радиоспектакль Георгия Шахназарова и Грача Капланяна «Работа за дьявола» в роли Опенгеймера Олег Табаков. У меня есть недостатки. Возможно, я даже заслуживаю общественного порицания. Но если бы мой портрет, нарисованный здесь, соответствовал оригиналу, то меня следовало бы посадить на электрический стул. Может быть, иным фанатикам хотелось бы именно этого. Однако они вынуждены сдерживать свои страсти, чтобы, не дай бог, не поставить меня рядом с Джордано Бруно. На худой конец с Дрейфусом. По-вашему, я фанатик. Я этого не сказал. Так подумали. А себя вы уже видите возведенным в сан святого. Напрасно стараетесь. Никто не сделает вам такого подарка. И на том спасибо. И так, надеюсь, все понимают, что никакой я не шпион, поскольку секретов русским не передавал. Да они в них, как теперь стало ясно, и не нуждались. Точно так же, как никогда я не был коммунистом. Никогда. Как многие другие американцы, я начал интересоваться политикой, когда обнаружил, что в нашем обществе не все в порядке. Что меня тянуло к коммунистам. Ну, во-первых, они были против расовой дискриминации в Германии, а мои несчастные родственники погибли в Освенциме. Нравилось мне и то, что они выступали против расизма и у нас. И у нас в Штатах требовали устранить вопиющее социальное неравенство. Я начал с усердием изучать социальные науки, прочел пламенные сочинения супругов Уэбб, познакомился с Марксом и сейчас, кстати, считаю его великим ученым, чьи мысли стоят в одном ряду, скажем, с открытиями Дарвина. Вы с удовольствием навязали бы творение этого господина американским школам. А вы знаете, это не было бы большой ошибкой, сэр. Но непонятно, почему мы должны бояться какой-то философской системы, если уверены, что истина на нашей стороне. Впрочем, я никогда не принимал революционные насилия и другие положения коммунистической программы. Ну что ж, остается выслушать представителей сторон. Мистер Роб.